глава первая мы обоих народов прилаты князья паны рада бароны и все чины должны также помогать друг другу во всех невзгодах всеми силами и средствами какие общему совету покажутся полезными и нужными считая счастливые и злополучные дела общими и поддерживая друг друга чистосердечно из акта любленской унии о создании речи посполитой Единого государства, состоявшего из двух ранее независимых держав, Королевства Польского и Великого Княжества Литовского, 1569. Часть первая. Речь Посполитая, Минский повет, декабрь 1792 года. Стас поблагодарил возницу, похлопав того по плечу, и на ходу ловко соскочил с саней в глубокий снег. Чем ближе подъезжал он к родовому имению, тем беспокойнее становилось у него на душе. Стоило только на миг мысленно окунуться в прошлое, как давно, отвыкший от переживаний сердце, предательски начинало выбивать частую дробь. К горлу подкатывал тяжелый ком, запирая дыхание. Сейчас Стас с беспокойством вышагивал по колее, оставленной полозьями, и размышлял о том, что его ожидает дома. Двадцать лет минуло с той поры, как Авдовев, его отец богуслов Булат оставил родовое имение под Минском на попечение старшего брата, дяди Стаса. Сам богуслов перебрался в Краковское воеводство, прихватив с собой и пятилетнего сына. Несмотря на принадлежность к старинному шлихетскому роду, их семья едва выживала. В Кракове богуслов поступил на военную службу. После захвата Австрии южных польских земель отец так и не воротился в Минск. Он осел в Австрии, приняв австрийское подданство. Не видя для сына иной карьеры, кроме как армейской, Богуслов отдал мальчика в военную академию Марии Терезы. Все годы учебы Стас жил в проголодь, подвергаясь нападкам и унижениям со стороны сверстников за свою бедность, шлихетская гордость, привитая ему отцом. Не позволяло влезать в долги и, что еще хуже, быть на побегушках у своих богатых приятелей. Отец так и не дожил до выпуска сына. Стас же поступил на службу в польский уланский полк австрийской армии, расквартированный под Веной. Двадцать лет он не был дома, считая, что всю жизнь на чужбе не провел. Вскоре след от Саней свернул в сторону. Стасу пришлось пробираться через снег по колено в чистом поле. Доимение оставалось миль пять-шесть, по таким намётам два часа ходу. Есть время, чтобы привести в порядок свои чувства. Не кстати, заныло больное колено. Сильно хромая, Стас доковылял до леса и остановился перевести дух. Он совсем утомился и расстегнул полушубок. Снег зарядил с новой силой начиналась метель. только этого не хватало. Не заблудить бы. Стас обернулся и посмотрел на свой след, который уже заметала поземка. Вдали показалась черная точка, которая росла на глазах. Стас сошел с дороги, опасаясь наткнуться на казачий разъезд. Встречаться с русскими солдатами ему не хотелось. Он уже знал, что россия, возобновило военные действия против Речи Посполитой. Еще весной, перейдя Днепр, русское войско давно прошествовало победным маршем через Минское воеводство, и, по слухам, уже летом дошло до самой Варшавы. Неизвестно, как посмотрят на него патрульные, тем более, что и документы у него, выправлены вовсе не в Минское воеводство, а в далекую Австрию, могут и во враге определить, Для них сейчас все местные поляки, без разбору. И что толку объяснять им, что в последней войне против турков русско-турецкая война 1787-1791, в которой Россия одержала победу. Он воевал на стороне Австрии, которая была союзницей России. И что он также, как и русские солдаты, проливал свою кровь в боях с османами и как он заслужил похвалу от самого фельдмаршала Румянцева при осаде Хатина, когда спас от истребления янычарами целую русскую батарею. В подорожной, выданной русской войсковой канцелярией, про все это не написано. Сказано лишь, что он из турецкого плена вызволен. А что с того? У турок и свои в рабство иной раз могли угодить. Кто же так просто поверит на слово первому встречному, смахивавшему скорее на пугало или бродягу, чем на бравого улана и благородного шляхтича. Нет уж, лучше схорониться в придорожных кустах от греха подальше. Стас поправил видавший виды полушубок и выглянул из-за деревьев. Вскоре стали видны очертания быстро приближавшейся повозки. Это был крытый возок из досок, по бокам оббитый железом. Похоже, что почтовый. Кучер, лица которого было не разглядеть из-за высоко поднятого воротника и нахлобученной на глаза шапки, торопил и без того резвую кобылку. Стас привстал и сделал шаг навстречу, махнув рукой, чтобы тот остановился. Однако, вопреки ожиданиям, возок не замедлил ход. В последний момент Стас уловил грозный жест кучера, резко развернувшегося к нему широким замахом кнута. Он все-таки не успел увернуться, и плечо обожгло ударом плети, опешив Стас рухнул в снег. То, что произошло, было настолько неожиданным, что он лишь молча посмотрел вслед быстро удалявшейся повозки, морщась от боли. С языка уже готовы были сорваться ругательства, но он сдержался, горько усмехнувшись. Неужто так изменились нравы на его родине за эти годы? В былые времена за такое оскорбление, нанесенное шляхтичу, этого холопа разорвали бы на куски. Стас заставил себя успокоиться. Откуда этому вознится знать, что он шляхтич? Полушубок драный, вид изможденный. Разве шляхтич попрется пешком по такой непогоде сквозь сугробы? Черт с ним, пускай себе едет с богом. Вот чертяка, ловко кнутом управляется. Одежда лопнула в месте, где по ней прошлась плеть. До Стаса докатилось эхо недалекого выстрела. «Что это? Сейчас не время для охоты». Почувствовав неладное, он вскочил на ноги и бросился в лес по еще видимым следам от сани. Он бежал долго, дважды останавливался, чтобы перевести дыхание. Стас поразился, как далеко успел укатить возница за такое короткое время. Проклятое колено совсем разболелось. Однако как же он ослаб за время скитаний. Раньше бы такое расстояние втрое быстрее покрыл. Наконец он заметил застрявшую посреди лесной дороги повозку. Лошадь спокойно стояла, отворачивая морду от пронизывающего ветра и колючей снежной крошки. Кучер Лежал рядом нагзнич, раскинув руки в огромные луже крови. У Стаса похолодело внутри, у трупа отсутствовала голова. Судя по всему, убийца оттяпал бедолаге голову, а после сунул ее в мешок и унес с собой. Стас понял это по отсутствию кровавого следа. Он прислушался, тихо, разбойников и след простыл. Он не собирался их преследовать, те уже явно далеко, да и оружия при нем никакого. Что делать? Его била дрожь. Он видел много смертей. И сам ни одного врага проткнул своей пикой или зарубил тяжелой кавалерийской саблей. Но то в бою, на войне. А вот чтобы так обезглавить безоружного человека, сама эта мысль вызывала отвращение. Стас подошел к лошади, и погладил ее по шее, пытаясь сообразить, что предпринять. Первой мыслью было убежать. Однако Стас прогнал эту идею прочь. Нельзя же так просто оставить этого несчастного на растерзание волкам. У того ведь и семья имеется, наверное. Хоть похоронят по-людски, пуская без головы. Ничего не оставалось, как погрузить тело кучера на сани и вести в Минск. Заявляться в имение к дяде с таким подарком он не решался. Надо поторопиться. В любом случае до темна не управится. Может, на какого повстречает, попросит помочь до ближайшего старосты добраться. Обойдя повозку кругом, он только сейчас заметил, что замок с двери сбит, и заглянул внутрь. Из-за темноты толком ничего не было видно. Подавшись вперед, он оказался в воске. Пошарив руками, нащупал какие-то мешки. Ладно, пора выбираться. Что толку оттягивать неизбежное? Солдаты налетели как вихрь, когда он только вылез наружу. Еще секунду назад их не было, и вот они окружили его с саблями наголо. Кажись, поймали злы дня Только и успел услышать Стас перед тем, как его сбили с ног, и он потерял сознание от сильного удара по голове. Часть вторая. Бом! Бом! Мерные удары тяжелого кожаного барабана разносились по зловонному трюму с обессилевшими грибцами. На от пота жилистую спину одного из них с резким свистом опустился кнут над надсмотрщика, и тут же на месте удара вздулся длинный багровый рубец, из которого хлынула темная густая кровь. «Шевелитесь, грязные свиньи! Гребите быстрее! Тому, кто первым пришвартуется у пристани, капудан ага, капитан судна, лично купит корзину персиков, а я от себя добавлю!» — толстый надсмотрщик осклабил беззубый рот. Он гнал судно форсированным ходом, который, коверкая французскую речь, вместо «вок форсе» называл на турецкий манер «вах форси». Это был самый тяжелый режим гребли. Даже бессердечные турецкие капуданы, смотревшие на гребцов, как на скот, из практических соображений редко прибегали к нему. После они всякий раз добавляли в скудный рыбный рацион выбившихся из сил невольников дешевое прокисшее вино. Стас еле держался на ногах. Старая рана от падения с коня — Во время его дерзкой атаки на отряд Янычар давала о себе знать. Как же глупо было нарушать приказ командира и в одиночку бросаться на целую сотню турок, и все ради того, чтобы спасти жизнь пленному русскому пехотинцу. Стас его и разглядеть-то толком не успел. Подоспевший на выручку отряд Улан отогнал турок, только Стасу это не помогло. Тонкий аркан вырвал его тело из седла, и его, потерявшего сознание от удара озимь, успел скрутить ловкий аскер. Турок перебросил Стаса через круп лошади и увез с собой. «На галеры гаденыша!» Прошипел тогда рассверепевший Спахия, феодальный воин-землевладелец в Османской империи, получавший за свою службу право на владение землей, едва унесший ноги от преследовавших его улан. Так и разменял Стас свою свободу, на жизнь совсем чужого ему человека. Хотя в душе знал, что была и другая, совершенно отличная причина его столь безрассудной атаки, только о ней он предпочитал не вспоминать. Выбитое распухшее колено вновь отозвалось острой болью. Стас лишь на миг сбился с общего ритма, однако от взгляда опытного надсмотрщика ничего не укроется. Стас уже видел, как толстый Сулейман направляется в его сторону, занося кнут для удара. Он закрыл руками лицо и опустил голову, чтобы не лишиться глаз, и тотчас провалился в темноту. Стас очнулся. Снова один и тот же сон. Бом-бом-бом. Он прислушался к утренней суете воинского гарнизона, куда его доставили солдаты. «Это же кузнец с утра пораньше зарядил свою шарманку», — мелькнула догадка. «А мне всю галеры мерещатся». Стас кое-как потянулся. Руки за спиной были связаны, а голова гудела от вчерашнего удара. Вот и вернулся на родину. Это ж надо. Пол России отмахал на своих двоих и так влип на самом пороге дома. Теперь торопиться было уже некуда. Хорошо, если живым из этой истории выпутается, хотя он и без того не сильно туда спешил. Он не знал, что ожидало его в так давно покинутом и уже совсем не родном доме. Стоило ли вообще возвращаться? Думы эти угнетали его. Потому он, наверное, и дал такого крюка, протопав пешком от самого Крыма до Минска, чтобы как можно дольше оттянуть момент встречи с роднёй. В который раз ему снился тот последний поход. Тогда командующий объединенным турецким и алжирским флотами Капудан Паша Гусейн направил его легкий быстроходный кирлангич от турецкого «Ласточка» — небольшое быстроходное парусно-гребное судно, распространенное в Средиземноморье, одни из последних судов, где до начала XIX века все еще использовался труд рабов-гребцов с парой других в Анапу для разведки, а также за зеленью и прочими припасами. Имея почти двукратное преимущество в артиллерии, османская эскадра, словно голодная волчья стая, рыскала вдоль северного побережья Черного моря в поисках Севастопольского флота. Не зная, что Анапская крепость уже неделю, как отбита у Исуф-Паши русской армии под командованием генерала Гудовича, Кирлангичи вошли на рейд. Здесь водное пространство вблизи порта, берега, предназначенное для якорных стоянок судов. Первые два из них, пришвартовавшись у пристани, к великому изумлению команды, тотчас были взяты в плен, а третий, завидя на подходе российский флаг над крепостью, тут же пустился в море. После неожиданного и нелепого освобождения Стас еще месяц провел за веслом, только уже под Андреевским флагом. Россия готовилась к генеральному сражению, потому каждое судно было на вес золота. Их шустрым небольшому кораблю посчастливилось целехоньким выйти из самого пекла легендарного сражения при мысе Калиакра, где адмирал Ушаков наголову разбил Османский флот. Получив от русского командования на правах союзника подорожную до Австрии, Стас растерялся, И не знал, как быть дальше. Как же он завидовал бывшему товарищу по несчастью, донскому казаку Роману Волгину, которого на берегу Дона ждала семья. «Что же ты за пан такой?» — часто любил подшучивать над Стасом казак. «Коли не можешь себя из неволи выкупить, так и околеешь на бабайках, на веслах». «А зачем?» — отвечал тому Стас. «Куда мне податься?» Стаса никто не ждал. В Австрию он возвращаться не хотел. С войной покончил раз и навсегда. Решил пробираться в Минское воеводство к дяде. Только жив ли тот? Как примет заблудшего племянника? В общем-то, все равно. Так у него появилась хоть какая-то цель — дойти до Минска. Три года каторги странным образом повлияли на Стаса. Только на галерах он понял слова отца — о том, что «всякое худо и на добро наведет». Именно там Стас узрел всю бессмысленность своих прежних устремлений, желание обрести богатство и власть. Вопреки рассудку, только став рабом, он полностью избавился от заботы и тревог и научился радоваться каждому новому дню. Именно на галерах он понял, как иллюзорно и нелепо погоня за славой. Он осознал, что ему нечего делить ни с плененным в бою чубатым донским казаком, ни с пучеглазым турком, проданным в рабство за долги своими же соотечественниками. Жизнь раба ничего не стоила. Готовый с ней расстаться в любой момент не то от истощения, не то от болезни или бича надсмотрщика, Стас начал ценить каждый малый глоток соленого морского воздуха, который так редко пробивал... «Тяжкий смрад зловонного трюма с грибцами, считай его последним». А вот хмельная радость от освобождения принесла с собой страх. Стас отдавал себе отчет, что ранее он обрел какой-то, опускай искаженный, но все-таки смысл в своем прежнем заключении. Может, потому и удалось ему выжить в этом аду. Он невольно содрогнулся, вспоминая, как не реже раза в неделю Сулейман вышвыривал за борт высохшие и почти лишенные плоти тела умерших за веслами рабов. Беззубые, скрюченные от судорог, с узловатыми воспаленными суставами, все в язвах и незаживающих струпях от ежедневной порки, такими уходили из жизни гребцы на галерах. Выйдя из войсковой канцелярии с заветной бумагой, даровавшей ему пропуск домой, Стас растерялся. В тот момент он напоминал циркового зверя, родившегося в неволе и не знавшего свободы, и теперь жалобно скулящего и скребущего лапой землю перед распахнутой дверью клетки. Дверь отворилась, и в тесное помещение вошел конвоир. «А ну-ка поднимайся, бандюга, отведу тебя куда следует», — приказал солдат, при этом пнув Стаса тяжелым сапогом. Часть третья. Советник тайной экспедиции «Центральное государственное учреждение в России. Орган политического розыска. 1762-1801». Михаил Иванович Репнин с недовольством поглядывал на кипу бумаг, сваленную в углу его нового кабинета в здании Минской ратуши. Вот уже две недели, как Репнин пребывал в Минске. Сюда его направил с особым поручением сам оберсекретарь тайной экспедиции Шишковский. Этот орган политического сыска был учрежден Екатериной Второй в первые же дни ее восхождения на российский престол. Он стал преемником, снискавшей себе дурную славу тайной канцелярии. В ведении этой всесильной конторы – находились только самые важные дела, касаемые безопасности государства. Михаил Иванович служил в московском отделении экспедиции. Все свои 40 лет советник безвыездно прожил в Москве, лишь изредка наведываясь по делам в Петербург, и тут нате отправил оберсекретарь к черту на кулички. Репнину следовало обеспечить полицейский надзор в Минском воеводстве, Военный округ. В современной Польше воеводство – крупнейшие административно-территориальные единицы, соответствующие российским областям. Территория его вот-вот должна была отойти к России после завершения очередной войны с Польшей. Истинную же цель приезда – возглавить вновь создаваемое западное отделение конторы – до поры до времени следовало держать в секрете. «На то она и тайная, экспедиция-то та — напутствовал Репнина, оберсекретарь на прощание. «Чем позже узнают, тем лучше. Ты, Михаил Иванович, давно в экспедиции служишь. Еще совсем мальцом мне по делу Емельки Пугачева дознание вести помогал, а после в одиночку такие дела распутывал, что не всякому по зубам. В сложном ремесле дознания опыт твой немалый». «Потому верю, что справишься!» Репнин вздохнул. Пока в штате числился только он сам до да пара казачков с кучером, взятых им с собой для сопровождения. Такой сумятицы и бардака, с какими он столкнулся в Минске, советник давно не встречал. Как он и рассчитывал, гражданская власть в городе была парализована формально и воевода и каштелян державшие в своих руках закон и порядок при старой польской власти до сих пор продолжали исполнять свои обязанности только ни того ни другого советнику сыскать не удалось что же до военных то и здесь репнина ждала разочарование боевые действия против поляков закончились два месяца назад командующий войсками генерал аншеф кречетников еще в сентябре укатил в Петербург для высочайшего доклада. Поговаривали, что назад он возвратится уже в сане губернатора новоприобретенных земель. Слухи эти ходили среди армейских, откуда Репнин пока что и черпал новости. Будучи личностью весьма деятельной, Репнин навестил расположение воинского резерва под Минском, Быстро придя к согласию с командованием Курского пехотного полка и ингерманландских карабинеров о выделении небольших отрядов для поддержания порядка в городе. Вот где пригодились грамоты, выправленные Шишковским и подписанные самим генерал-прокурором Сената, одна из высших государственных должностей в Российской империи. Он следил за законностью деятельности правительственных учреждений. По сути... Репнин взвалил на себя временные обязанности коменданта города. Разместившись в ратуше, советник забыл про покой и сон, пытаясь на первых порах хоть как-то наладить привычный уклад в работе. Что же до задач тайной экспедиции и полицейских функций, на них пока не хватало времени. Как ни странно, никаких внешних проявлений роста числа преступлений не наблюдалось. Отчасти это объяснялось высокой плотностью расквартированных войск, порядок среди которых стоял образцовый. На удивление, эта польская кампания была в целом неплохо спланирована и проведена, да и сопротивления поляки практически не оказали. Кроме того, часть польской шляхты еще до вступления русских войск переметнулась на сторону России – объединившись в очередную конфедерацию, на этот раз Торговицкую, 1792-й, пророссийская конфедерация, созданная против польской конституции 1791 года, которая расколола польское общество на два противоборствующих лагеря. В конце мая к ним примкнул и сам король Август Понятовский, Станислав Август Понятовский, последний польский король, годы правления 1764-1795. Изменения в политической ситуации как в самой Варшаве, так и на оккупированных в эту кампанию землях происходили столь стремительно, что новости успевали устареть еще до того, как о них узнавали. Была и вторая причина подобного относительного спокойствия. Как отметил в одной из бесед пехотный капитан Карамзин, «А чему удивляться, ваше высокоблагородие? Здесь уж сколько лет шляхта заправляет а у той и суды свои есть, и исправники, и даже войско. Пока что все понакатанно идет, да и народец пуганный. Надо б только успеть новый порядок установить, прежде чем старый развалим». После двухнедельной суеты Репнин впервые позволил себе насладиться относительным затишьем. Город, казалось, вымер трудно было предположить сколько жителей оставалось в нем сейчас по тем данным что репнину удалось выяснить до начала кампании в нем проживало не больше шести тысяч душ отмечая провинциальность минска сами горожане любили говаривать про него наполовину застроен а наполовину засеян немногочисленные кабаки были пока закрыты поэтому столовался советник у тех же военных от которых обеды ему носил один из его казачков, Роман Волгин. При этом, всякий раз приступая к трапезе, он с тоской вспоминал наваристые домашние щи. Скучать по дому не было времени, а вот спартанское однообразие армейского стола ему уже порядком поднадоело. Со вчерашнего дня непрестанно сыпал снег, улицы замело, и вся эта зимняя благодать добавляла лишнюю талику спокойствия в облик будущего губернского города. До Рождества оставалось чуть меньше месяца. Репнин надеялся, что к празднику в городе появятся хоть какие-нибудь признаки светской жизни, столь обожаемой поляками. — Ваше высокоблагородие! Может, прикажете заключенного покормить? Мается бедолага! «Мы ему со своих харчей подкидываем, не в уже, больно он до жратвы охоч обратился к советнику Волгин, накрывая обед. «Какого еще заключенного?» — искренне удивился Репнин. За суетой он забыл провести ревизию тюремных камер, размещенных в подземелье ратуши. алеша его разберет, поляк по всему, тихий, не бузит, а оброс как лев, одни усищи торчат, по-нашему говорит» давайте ка его как отобедаю ко мне посмотрим что за птица потом и решим накормить или повесить а может и отпустим на все четыре стороны часть четверт однако спокойно отобедать репнину не дали конвойный из курского пехотного полка доставил ему молодого парня в разодранном полушубке смахивавшего на настоящего бродягу арестант сильно хромал на правую ногу на виски у него красовалась свежая ссадина от удара разрешите ваше высокоблагородие убивцу доставили господин капитан приказал лично к вам привести отсалютовал советнику молоденький поруччик куда прешь дурень не видишь обедаю постой приказал он испуганному поруччику который попытался выскользнуть назад в коридор давай своего убивцу «Все равно это жрать невозможно!» — Репнин отодвинул тарелку с едой. «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» — конвоир усадил арестованного на стол. «Убийцу, говоришь? И кого же он убил?» «Кучера вчера порешил, ваше высокоблагородие! Начисто башку оттяпал! Подельники смылись, а этого наши сапали!» Стас молча поглядывал на худощавого темноволосого чиновника в зеленом мундире коллежского советника. Он ждал момента, когда ему дадут слово, чтобы объяснить, что произошло в лесу. В пехотном полку его толком никто и не допрашивал. «Что еще скажешь?» — спросил поручик репнин «Больше ничего. У меня приказ только вам доставить. Остальное в рапорте господина капитана». Он протянул Орепнину пакет. «А что похитили?» — уточнил советник. «Жалование в полк везли». Все деньги подчистую пропали, а почта на месте. — Ладно, братец, задержанного оставляй, и можешь быть свободен. И кликни кого из моих казачков сюда. Поручик удалился. Репнин перевел взгляд на Стаса. — Ну и пугало, — подумала советнику. — Ему самое место в богадельне среди калик и юродивых. — Ладно, послушай, что он напоет. Репнин заметил желание задержанного выговориться и решил ему не мешать, а поначалу узнать про того побольше. После уж и к деталям самого убийства можно подойти. «Ты что за птица? Кто таков?» — обратился он к Стасу. Стас попытался сообразить, как себя вести и что ответить этому властному на чиновнику с цепким взглядом. Решил не юлить, лучше сказать правду, Такой сразу обман почует». Стас привстал со стула. Станислав Булат, по-батюшке Богуславович, кадет польско-уланского полка Императорской Королевской Армии Его Величества Франца II Иосифа Карла, возвратился из турецкого плена, вызволен с галер во время славной победы адмирала Ушакова в Калиакриях. Поляк, стало быть, отслужил служил у австрияков. В последней войне с турками Австрия с нами заодно была — выходит союзники мы, пан Станислав? Где так чисто по-русски говорить выучился?» «Так из Литвин я, житель Великого княжества Литовского, территория современной Белоруссии. Ваше высокоблагородие, русский мне родной язык?» «Шляхтич! Так точно, ваше высокобла... Будет уже чинами кидаться! Обращайся ко мне, Михаил Иванович! Да перестань тянуться, как новобранец!» Того и гляди, зенки повыскакивают. Садись, ты мне неподчиненный. Бумаги есть у тебя какие, Станислав Богославович? Есть, Михаил Иванович. Стас кивнул на рапорт поручика, откуда Репнин выудил его подорожную. Ну и куда ты, пан Станислав, путь держал? В Минское воеводство. В Минское воеводство? За каким делом? Репнин слушал историю Стаса внимательно, покусывая губы. Ему нравился этот молодой шляхтич. Его убогий вид после стольких лишений никак не вязался с грамотной речью и живой искрой в глазах. Да и страха юноша перед ним не испытывает, хоть внешне и ведет себя покорно. В его высокоблагородии не больше чести, чем в той кобыле. Вроде как по краю ходит, а меру знает. Репнин невольно подумал, что не отказался бы от такого помощника. Приезжие российские чинуши были в большинстве своем тупы и ленивы, а местная шляхта держалась особняком. «Кому ж ты служить собираешься, пан Станислав?» «Богу и Отечеству». «Что Богу-то хорошо. А с Отечеством как быть?» «Минское воеводство не сегодня завтра к России отойдет. Минской губернии станет. Придется в трехмесячный срок присягу нашей императрице дать». «А кто не желает, подлежит высылке». «Что смолк «А коли дядька тебя не примет, куда подашься?» «Заедешь на двор, да поворотишь оглобли несолоно хлебавши. Может, он помер давно, может, и имения уж нет. Под Минском вроде как больших сражений не было, но все ж таки. На военную службу пойдешь?» «Нет, Михаил Иванович, навоевался, сыт войной. И у дядьки на шее сидеть не хочу». Хозяин изменений кудышный, так что толку от моих потуг в имении немного будет. Не по мне богатство копить или власть пользовать. Буду гражданской службы искать. Да ты, братец, филезов. Только одной философии для твоих планов маловато будет. Бумаги у тебя выправлены на Австрию. Доказать свое происхождение из Минского повета ты можешь, коли дядька бумагу напишет. Да у местного старосты заверит. А как мне напишет? Он, поди уши, не вспомнит тебя. Ты сейчас больше на лешего или на голодранца похож. Как убедишь его, что ты это? Ты сам его скорее не узнаешь. Тебе тогда всего пять годков было. Но пока с этим крючкотворством возиться будешь, как вор от каждого разъезда побегаешь, только от всех не убежишь. Ссапают тебя, голубчика, как пить дать сапают Правды при военной власти ты не сыщешь. — В Австрию я не пойду. — Ай да ухарь, тебе еще отсюда живым выйти надо. эль ты позабыл, по какому делу тебя ко мне привели? — Не убивал я никого, Михаил Иванович. — Что ж ты, братец, хочешь, чтобы я так просто без дознания тебя на волю отпустил? У вас в Польше так правосудие вершится? Может, еще словом шляхтича поклянешься? — усмехнулся Репнин. В этот момент дверь отворилась, и в кабинет вошел Волгин, ведя следом еще одного оборванца. «Звали, господин советник? А я вам того поляка из подвала доставил». Роман мельком взглянул на Стаса и замер. «Станислав! Ты ли?» — выдавил опешивший казак. Часть пятая. «Роман! Матка Боска! Матерь Божья! Роман!» Казак сделал несколько шагов навстречу Стасу и крепко обнял такого же оторопевшего друга. — Станислав, сукин ты сын, вот так встреча! — Тише ты, медведь! — чуть не задыхаясь, прохрипел Стас. — Не видишь, что ли, мешок с костями обнимаешь? — Ну ты и бродяга, Станислав, оговорил ясно вельможный пан! — казак засмеялся. «Как же ты здесь очутился? Неужто до сих пор домой топаешь?» «Как видишь, Роман, все еще топаю». «Ах, Станислав, Станислав, дорогой мой человече! Я ведь тебе искать собирался. Меня в Минскую губернию служить отправили. Я и надеялся, что тебя повстречаю. А вот как судьба Кости-то кинула. А ты чего связан-то?» Казак только сейчас обратил внимание на путы на руках Стаса и недоуменно уставился на Репнина. «Наворковались, гуси-лебеди?» — проговорил Репнин. «Ты что, Волгин, знаешь его?» «Ваше высокоблагородие! Это ж Станислав! Я с ним на каторге за одним веслом три года промытарился. Да он мне жизнь спас, когда меня в первый день надсмотрщик бичом почем зря исполосовал. Почитай, неделю я тогда шевельнуться не мог. Вот Станислав с Юсупом и гребли за меня. кабы не они кинули б меня турки в море, и поминай, как звали. Ну да страшен сон о милости в бог. Хоша один басурманской веры, а другой польской, все мы одни божьи твари. Как в беде оказались, никому и дело не было, с какого боку ты на себя крест кладешь, или сколько раз над ней головой пол колотишь, своему Иллаху поклоны бьешь. Вот что, Волгин, — прервал казака Репнин, — выйдь-ка пока за дверь, я с тобой после побеседую. «Поляка своего оставь». «Ваше высоко...» «Молчать!» «Выполняй приказ!» — повысил голос Репнин. «Слушаюсь!» И казак вышел. «А ты присядь, Станислав. Поможешь мне этого поляка опросить, если я его понять не смогу». Репнин повернулся ко второму пленнику и молча указал тому на стул «На вид лет пятьдесят», — заключил про себя советник, «хотя еще крепкий». Тоже видно из бывших вояк. Арестант имел весьма жалкий вид. Он исхудал, зарос. Одежда на нем висела лохмотьями. Он молчал, время от времени проводя шершавой ладонью по давно небритой голове. Иногда подкручивал густые с проседью усы, растерявшие свой прежний залихватский вид. Тяжелая нижняя челюсть и обвислые щеки купе с короткой шеей — делали его похожим на английского бульдога. Судя по тупому безразличию, сквозившему в потухшем взгляде поляка, он безучастно покорился судьбе, спокойно ожидая, когда его мучениям наступит конец. «Вот чертовщина!» — мелькнула мысль у репнина. «Собрался вести допрос, а даже писаря нет. Надо будет выпросить у вояк на первое время. Так и быть, пока просто побеседуем, а там видно будет». «Кто таков? Как звать?» — спросил советник. «Анджей шот Судовый ужедник. По-вашему, судебный урядник воеводства Варшавского». «Интересно. Откуда русский язык знаешь?» Ниць дивного «Ничего удивительного. Половина поляков по-русски говорит». «Так то другая половина. В Варшаве, думается, мне только польский в ходу». «Я учился в кадетском корпусе с русскими». «Хитёр ты, пан! Чего только не придумаешь, чтобы на волю выйти!» «На холера? На кой чёрт? Мне-то воля, пан!» — в сердцах воскликнул Анжей. «Курва, непонятно, что на той воле творится. Найлепше — лучше. В тюрьме посидеть, пока порядок будет. Не вем — не знаю, кто есть друг, а кто враг. Моя забота — ловить разбойников. Я точно знаю, что они злытни». «Только мне это не дозволяют делать. Отцо, уже нет разбойников на свете?» «Не разумим. И уж сколько раз, ясно, вельможный пан, меня тягали на допросы. Только, Пшепроша, ваши русские офицеры ниц не разумеют в польской политике. Я им сто раз повторял, что я человек Гетмана, а наш Гетман Браницкий — Браницкий Франциск Саверий крупный военный и государственный деятель Речи Посполитой, Гетман Великий Коронный. Начиная с первого раздела Речи Посполитой, занимал пророссийскую позицию. После 1793 года перешел на службу в русскую армию, вышел в отставку в чине генерала. «Теперь с Россией в Союзе, а в ответ только и слышу, пущай пока посидит, а после будет кому разобраться, а потом и вовсе про меня забыли». Если бы не твои, пан-казачки, уже и сдох бы в камере. Не кипятись, урядник. Что же ты не ловишь разбойников у себя в Варшаве? Зачем в Минск приехал? Почему не убежал, когда война началась? От кого мне убегать? я отцо, бандит? Может, и не бандит, но дурак изрядный. Небось, пьяным под лавкой валялся, когда русская армия город занимала. По опущенному в пол взгляду поляка... Репнин догадался, что недалёк от истины. «Ну да ладно, это дело десятое. Раз ты, пан, судебный урядник, то должен понимать, что не всякому слову верить можно. Бумаги нужны». «Были у меня бумаги», — насупил шот «Забрали. Тут повинны быть». Он кивнул головой на огромную кипу документов в углу комнаты. «Всему своё время», — успокоил его советник. «Найдём». А пока сам скажи, каким делом в Минске занимался? Меня прислал коронный гетман. Я вел дознание по убийству его посланника, Яна Красинского. Нашел? Не нашел. Не поспел. И как же твоего посланника укокошили? Голову отсекли. Как-как? Голову кожу отсекли. Это что у вас, поляков, новая мода теперь пошла? Голову рубить? — Не разумим, пана Пшепроша! — удивлённо уставился на репнина урядник. — А ну-ка, Станислав, расскажи нам с самого начала, что с тобой в лесу приключилось, а ты, урядник, тоже послушай. Тут вчера кучера в лесу угробили, что жалования в наш полк вёз, золото похитили, так вот ему тоже голову отрубили. — Говори, Станислав. Часть шестая. «Я ту повозку нашёл, когда кучер уже мёртвый был, не успел глазом моргнуть, как солдаты налетели. Пока поверим на слово, позже видно будет. Опиши в мелочах, что видел. Досмотр на месте мы учинить не сможем, снегом замело. Если бы он голову кучеру срубил, сам бы весь с ног до головы в крови был, а на хлопаке, на парне, ни единого пятнышка». Невольно заступился за ста соурядник. «Разберёмся». Стас на минуту задумался, потом закрыл глаза и попытался мысленно вернуться назад в лес, где все произошло. Кучер тот странным был, уж больно торопился. Я его остановить пытался, чтобы подвез. Снегу намело, и идти тяжело было, а у меня нога разболелась. Так он даже не замедлился, только хлыстом меня перетянул. Разбойников не меньше троих было, по следам сказать можно, Управились они быстро. Я минут десять после выстрела до места добирался, а их уже и след простыл. Голову кучера уже мертвому отрубили, когда он на земле лежал. Зачем, непонятно, для чего-то они ее собой забрали. «Почему мертвому?» — не удержался Шот. Сердце остановилось, и кровь не била, а повольно, медленно, и шея сочилась. Да и дырка от пули у кучера в груди была, в таком месте, что долго не живут. «Вот еще, стреляли в упор. Порох на груди остался. Значит...» «Значит, что не на ходу стреляли, а он остановился перед разбойниками», — заключил Репнин. «Точно», — кивнул Стас. «Значит, знал он разбойников или был с ними в сговоре». Шот и Репнин переглянулись. «А у посланника твоего, — обратился Репнин к уряднику, — тоже голову унесли?» «Нет, там рядом с мертвым лежало». «Что ещё скажешь?» — спросил репнину Стаса. с ходу пока ничего не добавлю. Надо подумать». «Вот и подумай, до утра. Времени у тебя много». «Волгин!» — советник громко кликнул казака. «Слушаю, господин советник». В дверь снова протиснулся роман. «Вот что, голубчик, определи пока этих двоих в камеру побольше да посветлее». «Стол туда принеси, стулья, бумагу, перья, свечей запасом. Все, что не спросит, неси. Ты, Станислав, все по порядку в рапорте изложи. Урядник тебе поможет нужное вспомнить и правильно написать». Репнин кивнул на Шота. «А ты, урядник, перебери все бумаги. И те, что до твоего дела касаемо, отложи. Шляхтич пускай их на русский перепишет. Волгин вам весь архив перетягает». «Понятно, Волгин?» «Так точно, ваше высокоблагородие» ну вот и ладно исполняй а мне подумать надо репнин остался в кабинете один события приобретали интересный поворот делом этим следует заняться незамедлительно шутка ли столько денег похитили не сегодня завтра жди в гости вояк им придется указначе новую сумму истребовать то что дело будет непростым советник ничуть не сомневался и не быстрым Сведения брать неоткуда. Разве местная шляхта с ним поделится? Придется подключать Станислава и Анжия. Как удачно все складывалось. Захотят на волю выйти, будут ему помогать, никуда не денутся. Анжия ему понравился. Матерый дознаватель. От такого помощь на вес золота. Особенно в его ситуации, когда кругом, если и не враги, то уж точно не друзья». Выпить, правда, по всему любит. Ничего, у Репнина не забалуешь. Тут надобно поддержкой Шишковского заручиться. Как-никак поляки России не присягали, а он их к дознанию допустил. Остается еще вероятность, что Станислав замешан в убийстве кучера. В душе Репнин в это не верил. А если так, то он перестал разбираться в людях. Но подстраховаться не повредит. А пока ответ из Петербурга придет о живут в тюрьме под надзором. Интересно, есть ли связь между вчерашним ограблением и убийством посланника, которое этот урядник расследовал. Пока неясно, мало ли кто кому башку с плеч сносит. В любом случае первым делом депешу начальству надо отправить, а завтра спокойно заняться делом, начать с разбора бумаг. Он надеялся, что поляки справятся со своей задачей к утру. Репнин Давно привык знакомиться с обстоятельствами дела и запросных листов и рапортов, и только после беседовать с участниками и свидетелями событий. Так он был уверен, что не пропустит ни одной сколько-нибудь значимой мелочи. А вот любые расхождения в бумагах и словах обнаружит, если таковые будут иметься. В кабинет снова вошел Волгин. «Прикажете начать переносить вниз бумаги, ваше высокоблагородие? Начинай, голубчик». После сходишь к евреям, купишь водки и чего перекусить, так, чтобы на поляков хватило. Смотри, Волгин, головой мне за них отвечаешь. Ты по-польски понимаешь? Самую малость, господин советник, пока на галерах лямку тянули, от Станислава чуток перенял. Ежели они меж собой по-польски говорить будут, слушай внимательно. А как что интересное услышишь, мне говори незамедлительно». Водки уряднику не смей давать, а хочешь он до нее, на роже у него написано. Слушаюсь, господин советник. Разрешите идти? Погоди, Волгин. скажи ко мне, братец, а что твой Станислав, хорошо ли воевал? Право слово «хорошо», господин советник. Что и говорить, польский улан. Как наш советник про них сказывал, чертовы пикинеры. Пиками только наши казачки да их уланы воевать умеют. Так они, ироды поганые, хвосты на свои пики цепляют. «А как в атаку лавой прут, иной раз душа в пятки уходит. Такой вой от хвостов этих просто жуть». А Станислав при осаде Хатина знатно отличился, когда мы разом с австрияками эту крепость обложили. Ну и садили по басурманам день и ночь изо всех стволов. На четвертый месяц осады не стерпели османы. Кто-то из канонеров им склады со жратвой ядром разнес. «Вот и кинулись турки из города наших пушкарей резать». Ка бы ни Станислав со своими уланами, не пойми, чем тогда бы все обернулось. Его сами басурмане Караагланом прозвали, черный улан по-ихнему. Он и на саблях почищу любого мадьяра рубится. Сказывал, в его отряде много татар служило, а они в этом деле кое-чего кумекают, видать, здорово его натаскали. «Тебе-то почем знать? Ты же с ним рядом не воевал». «Так за три-то годка мы друг дружке про все свое житье успели поведать». На каторге только и радости, что прожить жизнь побалакать. И ты всему поверил. Станислав врать не будет. Не такой он человек, ваше высокоблагородие Там, куда мы угодили, все нутро сразу видать. Не скроешь. Что же он пленить себя дал, коли так хорош? Уж не знаю, что там за история у него вышла. Один на сотню башибузок кинулся. Нерегулярные военные формирования в Османской империи. Солдатика спасал. Нашего, русского. Солдатика того басурма не истязали и казнить готовились. А что ему за забота была до того служивого? Молчит, не кажет. Только глаза воротит и шипит, как змей. Я уж и пытать его про то перестал. Может, смерти искал. Такое случается иной раз. Ишь ты, один на сотню. Дурак он твой, пан Станислав. Что еще про него скажешь? Больше и нечего. Человек как Человек. Вы сами ваше высокоблагородие видели, хотя чудной он. Иной раз не разберешь, что у него на сердце творится. Нас, как с галер, к своим в лагерь привели, он за турчанку одну заступился. Ее наш капрал снасильничать хотел. Даром, что только от весла оторвали, худой, как смерть. А так отходил голыми руками Бугайну, что все солдатики диву давались. А другой раз было дело, пока еще вместе до Донских степей топали — Басурманин один на дороге дочурку свой солдатне продавал попользовать. И так нам всем тумалыху жалко было. Уж как только этого папашу мы не кляли, аж сердце кровью обливалось. Удушить хотели под люку да дитя бы сироткой осталось. А Станислав хоть бы что, мимо прошел и бровью не повел. Нету, сказал в ней чести в этой девахе, потому и не помог. Чудно, как он это разобрал. Вот и думай после». Один раз готов последнюю рубаху отдать, а иным часом не трогают его людское горе. Хотя, на мой розум, какая-то у него история в прошлом с бабой вышла. Я в этом малость разбираюсь. Меня бабы любят. Он девок боится. Особливо, как красивую увидит, сразу глаза в землю и тушуются. — Ладно, Волгин, иди. После договорим. — Притомился я. Часть седьмая. Стасу и анжею Отвели просторное помещение в центре подвала. Под высоким сводчатым потолком находились два широких окна с железными решетками. По словам Урядника, раньше здесь располагалась охрана и оружейная. На дворе стояла глубокая ночь. Несколько свечей ярко освещали оказавшуюся довольно уютной комнату. Сообразив, что в этом временном пристанище они могут задержаться надолго, Шот первым делом навел чистоту, подрядив помощь казаков. За долгие годы холостяцкой жизни обыкновение держать свое жилище в порядке крепко вошло у него в привычку. Сейчас оба были погружены в работу с документами. «Ноцо, написал...» Анджей оторвался от кипы бумаг и глянул на Стаса. Тот старательно продолжал выводить изящным почерком ровные строки на листе бумаги. Анджей вернулся к своему занятию — сортировке архива. «Закончил», — отозвался Стас. «Читается, вышло». Стас не спеша прочел вслух опросный лист, где подробно описывал события, произошедшие с ним накануне в лесу. Анджей слушал с довольным видом, наслаждаясь прекрасным слогом и четким изложением мысли молодым шляхтичем. «Как ниц боли не добавишь, став подпись». «Дикость какая!» — сонным голосом отозвался пристроившийся в углу Роман. Он потягивал крепкую донскую махорку и решил от скуки вклиниться в разговор. «Первый раз такое слышу, чтобы голову разбойнички с собой снесли. На кой черт она им сдалась? Лишняя буза да и только. Вот ты, Станислав, говоришь, что кучеру ее уже после смерти оттяпали. Тоже задачка не из легких». Это ж надо попотеть и тело ровно уложить, и ворот задрать, чтобы шею заголить. Вспомни, как турки в плену двух болгар казнили, как тот осман вокруг них плясал. И так, и эдак им головы наклонял, все ему не по нраву было. А после глаза им завязал, чтобы не вертели со страху, и рубахи распорол. А саблю какую взял, не ровня казацкой шашки, а настоящий тесак, правда, в два раза длиннее обычного». Хотя и снял головы частехонько не придраться, — отдал должное Роман с наровки палача. А тут в торопях, в лесу, по колено в снегу. Нет, только дурень таким заморочится. Да и момент неподходящий. Хапнул золотишко и текай, что есть мочи. А вдруг какой камень под саблю подвернется? Можно и клинок сломать. — на правде протянул Анджей, соглашаясь с Романом. «Саблей не бардза, очень удобно, проще топором». «Топором сподручнее», — согласился Волгин. «Только с одного разу тоже никак не выйдет. Востер топор да и сук зубаст. Ну не бердыж же в самом деле этот злыдень с собой по таскает». «Станислав, а края раны ровные были, как будто шашкой ему башку снесли? Или, может, в шметках? Ну, вроде как топором несколько раз хряпнуть пришлось?» «Ровные, как от бритвы». После небольшой паузы ответил Стас. «И кость чисто перерублена по хрящу. Я такого еще до галеру турок насмотрелся. Вот где мастера головы с плеч снимать. А может добавить это в вопросный лист? А, пан анджей Добавляй, хуже не будет. А для себя на новом листе пиши этот вопрос первым. Каким оружием голову отсекли? Мне-то зачем? Разве что для советника» ан советник эти вопросы и без тебя знает он много лет дознания проводит а ты не спорь послушай старшего пиши сто дьяблов тебе в бок стас улыбнулся он послушно взял чистый лист и записал под номером один нужный вопрос что вторым писать зачем убийца голову снес ну и зачем снова не удержался волгин неимем -э рассмеялся анджей На то они и вопросы, чтобы на них ответы искать. Как сможем понять, то и убийца легко сыщется. «Первое, что на ум приходит, — задумался Стас, — не хотел убийца, чтобы кучера узнали. А вот с убийством твоего, пан Анджи Посланника, не вяжется. Такую персону и без головы легко узнать». «А может, он помешанный, убийца этот? — предположил Роман. А что, всяко в жизни бывает». Ум за разум заходит и не знает человек, что творит, а как опомнится, уже поздно. в «Вшистка!» «Всё, всё подряд. Может быть». «Пиши третий вопрос. Почему кучер ехал без охраны?» «Верно, Пананджи, говоришь», — не унимался Роман. «Из полка должны были конвойных прислать». «Следующий какой вопрос?» «Куда разбойники после поехали?» «Как куда?» — воскликнул казак. В чащу поглуше залегли, там и схоронились. Стас и Анджей не удержались и дружно рассмеялись. Роман посмотрел на них непонимающим, слегка обиженным взглядом. — А нецо! Медведи или волки, чтобы в лесу жить? — решил пояснить Анджей. — Разумнее на хуторе каком? Или в фольварке? Помещичье хозяйство в Речи Посполитой. — А может, и в Майон так поехали. Поместье имения. «Видишь ли, Роман, здесь не Сибирь и не Урал», — дополнил Стас. «Каждый шляхтич свой лес хорошо знает. Охоты постоянно проводятся, егеря из леса не вылезают. По крайней мере, раньше так было. Можно день-два от силы в лесу прятаться, а после найдут тебя». Те же, кто на вазок напал, слишком хорошо организованы были, управились лихо. Кучер опять же с ними в сговоре. «Не похожи они на случайную шайку». — Ты что, Станислав, думаешь, какую то шляхтич разбуем промышляет? — догадался казак. — Хватит на сегодня, — подвел чертушот. — После еще вопросов добавим. Когда знания вести будем, новые появятся. Вот, Станислав, лучше переведи на русские бумаги по делу посланника. Я часть отыскал. А пока писать будешь, остальные найду. — А мне что делать? — спросил Роман, оставшийся неудел. — А ты, пан Волгин, водки мне принеси. — Водку Михаил Иванович не велел вам давать, — вздохнул казак. — Ты уж сам, пан Анжи, у него разрешение завтра спроси, а то как бы и мне без головы не остаться. — Послушай, Роман, а он не обмолвился случаем, как долго нас здесь держать собирается? Я ведь не убивал никого, мне к дядьке надо. — Не знаю, Станислав, ничего не говорил. Видел только, как сегодня письма в Петербург отправил. «Напарник мой Семен с войсковым курьером отослал. Может, и про вас в них написал? Ответа ждать надо». «Так это месяц не меньше». Казак только пожал плечами. «Не переживай, Станислав», — вставил Шот. «Через пару дней выпустит на спан советник». «С какой такой радости?» «Ему убийцу найти надо и деньги. А без нас он не справится. У него даже писаря нет. О круге не знает, по-польски не разумит». На два дня нам бумажной работы хватит, а потом надо настоящее дознание проводить, выезжать на место и одним, без сопровождения. В компании с Волгиным шляхта с нами говорить не станет. Покусает локти твой советник, и придется нас на волю отпустить. И что ж, Танжи, не поедешь в Варшаву, как свободным будешь? Здесь останешься? Хоть стрелять и перестали... Но мир пока не подписан. До того момента в Варшаву не попасть. Так чего сидеть без дела? Кепска? Плохо, скверно. Соразбойник на свободе. Может снова человека убить. Чем тот кучер хуже любого поляка из варшавского воеводства? Через день, может, два, советник нас сам на разговор позовет. Верно я мыслю, а, пан Волгин? Хорошо бы. Не с руки мне восторожить. Что я, тюремщик, что ли? Да и за какой такой заботой тебе в Варшаву-то, пан Анжей? Шило на мыло сменяешь. Ее ведь наша армия еще в августе заняла. Ух, холера, бедна моя польска! Ах, холера, бедная моя Польша! Да ты не серчай так, пан Анжей. Без горя и печали, что без греха, человеку век не изжить, — пожалел поляка-казак. Станислав, — обратился Роман к другу, — ты бы поведал нам чего? Он, пананжей на галерах бывало всякий раз по ночам меня уму разума учил. Ох и громотей! Про такие дивы сказывал, что не всяк поверит. Помнишь, Станислав просветила небесные, что земля наша матушка круглая, как шар, и с другими шарами круг солнца вертится? Я, как про то у себя дома ляпнул, насмех подняли. А когда попа дошло, он меня на службе кадилом по лбу огрел, Вот тебе, говорит, за землю, а вот за шар. Ну и второй раз меня хвать по маковке. Кабы тятенька мне тогда руку не сдержал, я бы его поганую рожу так размалевал, что хоть сразу икону с него пиши. Ну и атаман заступился, хотя тоже меня дурним обозвал. Роман вдруг рассмеялся. У нас церковка-то махонькая, бедная. На хорошие иконы, видать, поп денег пожадничал. Ну и отдал местному дурачку заказ святые лики писать а после сам и осветил его мазню. Так наш дурачок таких-то мрож понамалёвывал, что и не разберёшь, кто на них. Не то святые угодники, не то наш поп после Пасхи. Он тогда нализался, что своей же кобыле под копыта угодил, почитай месяц после того с опухшей рожей ходил. А всё ж, хоть и чудно писаны те иконы были, а благодать от них исходила. Видишь, как оно бывает-то? Кто знал, что таким талантом дурачка нашего бог наделил? Не грело, не горело, а вдруг осветило. Его после в столицу забрали. Бабы поговаривали большие храмы расписывать. «Темный вы народ, пан Волгин!» Смеясь над рассказом казака, высказался анджей «Мы уже двести лет, как про небесные светила, знаем». «Брешешь, пан анджей Тебя послушать, так вы, поляки, и весь белый свет сотворили». «А ты у Станислава попытай!» — еще больше развеселился урядник. «Ты, Роман, шел бы спать. Не до истории сегодня. Видишь, сколько работы. До утра бы управиться». «Жалко. Я, может, после твоих баек сюда и приехал. Сам вызвался. Мне после турецкого плену еще полагалось дома быть, а я, вишь, поехал. До меня и станичники не хотели пускать, а я не усидел. Хоша и люблю я наши степи донские, просторы вольные» а на мир посмотреть захотелось, своими глазами эти дива повидать. И такая, понимаешь, тяга в душе открылась, что ноги сами со двора понесли. «Как бы твоя тяга тебя до беды не довела», — покачал головой Анджей, «утянут дьяволы в пекло раньше времени». «Не боись, пан Анджей, житьё наше и так несладкое от печали к немощам, от немощей к печалям, все под Богом ходим». Самому-то, небось, ж дома не сиделось, при квашне ужинке под боком, раз в Минск припёрся. А уж если на то воля Божья будет, и случится мне на чужбине сгинуть, то вы мне, пановя, родной земли на глаза положите, из ладонки, что на груди, рядом с крестиком ношу. Часть восьмая. Узына, Блащинские, Орда, Судиловские, Булгарины, Булаты — Репнин запнулся и посмотрел на Стаса. «Булаты?» Стас сжался под взглядом советника. Еще ночью, переписывая протоколы анджея по делу об убийстве Яна Красинского, он наткнулся на список фамилий Шляхтичей, гостивших в тот злополучный вечер у хозяев имения Судиловских. Он не знал, как отнестись к такому совпадению. Стас все утро чувствовал себя, как на иголках, и с тревогой ожидал момента, когда эти сведения станут известны Репнину. Анджи также с любопытством поглядывал на Стаса. Он сразу догадался, что это родня молодого шляхтича, только не хотел приставать к нему с ненужными расспросами. Захочет — сам расскажет. За разбором бумаг времени познакомиться поближе у них не было. Анджи лишь в общих чертах представлял себе, что за человек пан Станислав. «А кто у нас из Булатов присутствовал?» Продолжил советник, внимательно вчитываясь в переведенный протокол. «Антон и Ян, отец и сын». «Это как же понимать? Твои дядька с сыном?» «Да, хотя с братом я не знаком, он родился уже после моего отъезда». Репнин встал из-за стола и нервно заходил по комнате. События продолжали накладываться одно на другое, Вот так совпадение — рискнуть или подождать. Эта мысль со вчерашнего дня не давала ему покоя, а тут такая удача подвернулась. Отправить бы парня к дядьке. Он бы и без принуждения столько сведений за вечер выудил, что иной дознаватель и за год бы не управился. Только как довериться этому молодому шляхтичу? Чёрт его знает, что у него на душе творится». Могут и патриотические чувства взыграть, и тем более родственные, уж больно своевольные. С виду тихий, сделает вид, что послушает, а все одно по-своему повернет. Хотя сейчас это может оказаться как раз на руку. Только вот как потом его в узду взять? Репнин был уверен, что каторга только внешне ненадолго укротила сильный дух юноши, на время подавив в том страсти. Тоже мне, философ. Нутро не обманешь. Советник повидал много подобных агнцев божьих и правдолюбов, следом за которыми реки крови лились. Сколько времени еще пройдет, пока этот шляхтич умерит свой пыл и начнет спокойно принимать жизнь со всеми ее бедами и несправедливостью? У этого Станислава как-то все выходит попадать в самую гущу событий. Угораздило же его на убийство кучера наткнуться, а теперь вот его дядька. За долгие годы службы Репнин уже научился понимать, что подобным «даром» нельзя пренебрегать. Столь редкое умение оказаться в нужное время в нужном месте дорогого стоило. При других обстоятельствах он бы сказал, что Станислав просто рожден для сыскного дела. Другой месяц будет головой об стенку биться, и хоть бы что, ни одной зацепочки не появится. А этому рыба сама в руки плывет. — В общей сложности около трёх десятков подозреваемых вместе со слугами, — задумчиво протянул Репнин. — Многовато. — Что думаешь, урядник? — Я давно подумал. Женщин и юнаков можно из списка убрать, стариков так само. Обслугу рассматривать теж не будем. — Может, это и какой гайдук? — слуга, личный охранник. Голову посланнику отрубил, но только с приказа хозяина. «Можем и другой лист писать покороче». «Давай писать», — согласился советник. «Станислав, бери перу и бумагу». Урядник взял свои протоколы и уткнулся в них, освежая память. «Первым запишем Адама Судиловского. Правда, я с ним так и не встретился. Не было его дома, когда я приезжал. После отца его, Павла Судиловского, дальше идут Антон и Ян Булаты». «Станислава родня. За ними Богдан Пузына, Николай Блощинский, братья Александр и Вольцех Булгарины, Викентий Орда. Последний — местный доктор, остальные — хозяева имений. Всех выходит девять человек». «Получше. Хотя тоже многовато», — вздохнул Репнин. «Хотя это у нас только по посланнику. Если оба дела меж собой связаны, список быстро уменьшится». А может, схватить их всех одним махом и посадить в подвал к заплечных делмастеру, быстро бы правду нашли? «Толку от такой спешки не будет, пан советник», — спокойно возразил Анджей. «Есть в списке такие, что ни под какими пытками не сознаются, хоть на кол их сади. Потом шуму много наделаешь, а так и до мятежа недолго. А как мы ошибаемся, и кто другой убил?» «В нашем деле торопиться не надо. Сперва больше выяснить требуется». «Опять больше выяснить», — раздраженно произнес Репнин. «А ты, Анжи, чем три месяца занимался? Говорил, что все выведал, а на деле только куча подозреваемых и ни одного стоящего свидетеля. Холера ясно черт возьми». — Как пан советник полагает, что пользы от моей работы нет, то, с вашего дозволения, пускай меня Волгин в тюрьму отведет. Там я точно ни от кого таких обидных слов не услышу. — Не серчай Анджей. — Это я сгоряча сказал. Времени у меня нет. Надо поскорее убийцу кучера найти и деньги. В Петербурге уже через две недели все известно станет. А еще через месяц запрос придет с требованием результатов. Думаю, сроку мне дадут до весны от силы, а как не управлюсь, тогда точно из Петербурга заплечного пришлют. Убийцу, может, и не сыщут, а под пытками кто-нибудь себя и оговорит. Отчет генерал-прокурору напишут, что дело закрыто, и конец всему. Добре. Хорошо, ладно. А чего бы тебе, урядник, помогать мне? Репнин ехидно улыбнулся и посмотрел на поляка. «А кто сказал, что я тебе, пан советник, помогать буду?» «Вот еще новости. Что же ты второй день мне Ваньку валяешь?» «Протоколы свои нашел и подозреваемых назвал». «Давай на чистоту, — говорит советник, — тебе никакого дела нет до того, кто посланника год назад убил. Он был подданным речи, и приказ отыскать убийцу от Гетмана пришел, а не от российской стороны». Репнин сделал неопределенный жест рукой. «Продолжай», — кивнул он поляку. «Так и мне нет дела до твоего ограбления и убийства кучера. Минское воеводство скоро в Россию войдет. Да и золото то ехало для вашей армии. Для чего мне жилы рвать? Но-но. Я не могу в Варшаву возвратиться, не скончив своего дела. Вшистка една все равно». «Гетман спросит с меня за посланника. Бумаги от него нашлись, и силы свои они пока не стратили. Дай мне от себя привилею, грамота с полномочиями, со я могу в Минском воеводстве свое дознание продолжать. Тогда я тебе и с твоим делом помогу». «Ну, примерно так я себе и представлял. Только почем мне знать, что ты завтра, Анджей, в Варшаву не сбежишь?» «Матка боска! Я в Варшаве никому без убийцы не нужен. Но если ты, советник, сомневаешься, то я тебе слово шляхтича даю, что без твоего на то дозволение не уеду». «Слово шляхтича!» — Репнин покривился. «Так себе за рука, анджей Другого бы к чертям послал. Но тебе поверю, урядник». Репнин был доволен, что не обманулся в Анжее. В Минске он столкнулся с неожиданной для себя языковой проблемой. На тех землях, что отошли к России после первого раздела Польши еще 20 лет назад, дело производства велось на русском. Польская речь на них постепенно вытеснялась из обихода. А вот в Минске бумаги писались на польском. В обычной жизни говорили кто на польском, кто на русском, а большей частью на какой-то странной смеси обоих языков. И хотя большинство хорошо понимало по-русски, но многие, как выразился Волгин, из «панской зловредности» часто выпячивали глаза и отрицательно мотали головой бубня свое «неразумим, пан». Вот здесь ему шот изгодится. Да и от Станислава польза немалая может выйти. Тот... Как успел выяснить за время их недолгого знакомства советник, помимо русского, польского и французского языков, в совершенстве владел еще немецким и латынью, а также легко мог изъясняться на турецком и татарском. Советника поразило, насколько начитанным и образованным оказался Станислав, даром что из вояк, а прекрасно разбирался и в истории, и в философии, и в точных науках. «Такой договор и обмыть не помешает», — Проши, пана! — с надеждой в голосе произнес Анжей. — Скажи, пан советника казаку своему, чтобы водки принес. Полгода не пил, пока в тюрьме сидел. Стомился юж. — Как бы ты не загулял, урядник, зато не беспокойся, Михаил Иванович. Дело наиперше. — А со мной как? — прервал их беседу Стас. — А с тобой, голубчик, посложнее будет, — задумался Репнин. Ты у нас пока под подозрением. солдат это тебя на месте убийства взяли. Да не убивал я никого. Вы что ж, Михаил Иванович, думаете, я тут спокойно сидеть буду и наблюдать, как вы мою родню пытаете? Ишь, какой прыткий. Тебе еще отсюда для начала выйти надо. Ну, выпущу я тебя. Дальше что? Поваришься недельку-другую среди шляхты, глядишь и крамольными идеями заразишься, а мне за тебя ответ держать». Это ты мне раньше был союзник, а сейчас, не пойми кто, вольная пташка. Ты двадцать лет дядьку не видел, а с братом и вовсе не знаком, а уже спасать их кинулся. А что, если они убийцы? Чью сторону примешь? Ну, какими идеями он заразится, одному Езусу известно. Пришел Стасу на выручку анджей Половина шляхты и сейчас за Россию стоит. Устали они от разлада, что в Польше столько лет не скончится. Может, через какое-то время они и захотят по новой «Крулевство польское незалежным» сделать. Только сейчас им надо в мире и спокойствии немного пожить. — А ты, Станислав, — Репнин уставился на Стаса, — ты слово шляхтича мне дашь, что не будешь против нашей матушки-императрицы действовать. «С вами, Михаил Иванович, мне впрыть и не тягаться. Двух дней не прошло, как вы меня к себе в подданные определили. Вот что я вам скажу, господин советник. Ежели я решу здесь остаться, и придется подданство российское принять, то и приму, сомневаться не буду. Но только как проведу я, что кто из шляхты дурное против империи российской задумал, доносить не стану, и воевать более не стану, ни за одну и ни за другую сторону. А в деле поиска убийцы... «Вы, Михаил Иванович, можете на меня всецело положиться. Что надобно для этого сделать, все исполню. Вот такое я вам мое шлихетское слово даю. Другого не будет». «Ладно, парень, на первое время сойдет», — недовольно буркнул Репнин. В глубине души он надеялся на более лояльную позицию молодого шляхтича. «Спасибо за прямоту». На двух стульях усидеть хочешь, я тебя неволить не стану, и без меня охотников найдется. Смотри, как бы тебя на части не разорвали. Раз уж ты так со мной откровенен, то и я тебе кое-что скажу. Ежели ты по дурости своей в какое дело политическое встрянешь, то уж не обессудь, я тебя первый на дыбу вздерну, поштет из твоих костей французский сделаю. Касаемо помощи убийцу сыскать... Мы с Анжием подумаем, как тебя лучше применить. мыслью я отпустить тебя пока. Поедешь до дядьки своего, пробудешь там до Рождества. Ко всем фамилиям, что в списке, на визиты напросишься. Как себя вести, что говорить и что выведывать, тебе Анжи подробно расскажет. Месяц тебе даю, месяц, слышишь, не более. После Рождества в Минск воротишься. Если сдюжишь, выправлю тебе должность при канцелярии губернатора, Вот и будешь закон блюсти, смотреть, чтобы твоих соотечественников не притесняли, коли не передумаешь. По своей воле на себя ермо заступника вешаешь. А как не справишься и в месяц не уложишься, пеняй на себя. Всех, кого записал, под арест возьму и пытку устрою, и тебя тоже. На том и сойдемся.